Глава 45. Ика послала воздушный поцелуй и какетливо помахала точной ручкой. Челнок поднялся над дорогой и растворился в оживленном утреннем движении. До склада было недалеко, но пока она шла, внутренний процессор буквально гудел от напряжения. По ее прикидкам, она подойдет к складу в 7.25. Хувер службы доставки, заполненный 60 э с к о р т д р о и д а м и по заказу дворца, должен отбыть в 7.32. Половина дроидов высадится в офисе по ресторанному обслуживанию в 7.58. с т о с т а л ь н ы е подъедут к флористу в 8.43 и отправятся во дворец, смешавшись с н а н я т о й прислугой. Ика рассчитывала, что окажется во дворце не позднее 9.50 утра. Промышленная зона города пустовала. Большая часть горожан и, наверное, всего мира взяла бы х одной, чтобы наблюдать заходом церемонии по н а т с к р и н а м Никто не заметил, как Ика прошла по улице в сторону склада и грациозно перемахнула через невысокую ограду во дворик, где у сортировочного дока стояли пять кораблей службы доставки. Она была одета в простые черные брюки и белую блузку. То, что нельзя было надеть пышное праздничное платье, немного ее разочаровало, но она и без него выглядела сногсшибательно. Ика не могла дождаться, когда император Кайто увидит ее. Мысли о встрече с ним заставляли ее радостно подпрыгивать при каждом шаге. Она обогнула один из кораблей и п у л е взлетела вверх по лестнице сортировочного дока. Картина, раскрывшаяся перед ней, чуть не заставила ее рухнуть ничком прямо на свой хорошенький носик. Все помещение было заполнено с к о р д р о и д а м и в основном девушками с волосами и кожей всех возможных оттенков. В основном они были раздеты и сидели на земле с низко опущенными головами, поджав колени и обхватив их руками. У некоторых вокруг рук и ног еще были обмотана оберточная бумага и липкая лента, вероятно, чтобы тела не повредились при транспортировке. Всего в зале было около 200 андроидов, и все они сидели ровными рядами. Некоторые располагались в пенопластовых ящиках, расставленных по палетам. Вокруг валялись обрывки бумаги и картона. У стены слева от Ика выселись металлические стеллажи, заполненные ящиками. На всех виднелись метки производителей скурдроидов с описанием моделей и их спецификаций. Это все, раздался мужской голос. Ика, п р и г н у в ш и с ь прошла вдоль стены склада, потом заглянула за дверь. В другом зале она увидела еще 60 андроидов, 45 женщин и пятнадцать мужчин, выстроенных аккуратными рядами. Все они были одеты в одинаковые черные брюки и шелковые рубашки розоватого оттенка с китайскими в о р о т н и к а м и у мужчин и запахами и рукавами под кимоно у женщин. У всех женщин волосы были зачесаны в тугой пучок, украшенный орхидеей. Проведем сверку, объявила женщина, сотрудница склада, расхаживая между андроидами. Она делала какие-то пометки в портскрине. В заказе было указано миниатюрная модель 618, а не средняя. Понимаю, но последняя миниатюрная модель была продана на прошлой неделе. Мы уже сообщили об этом во дворец и согласовали замену еще в четверг. Женщина постучала по портскрину. 5 9 60, в с е на месте. Отлично. Приступаем к погрузке. Нельзя, чтобы они опоздали на свою дворцовую миссию. Мужчина потянул за рубиник и открыл грузовой отсек одного из кораблей. Женщина снова принялась обходить андроидов, открывая панели у них на затылках, спрятанные под волосами. Позы дроидов изменились и стали более естественными. Входите гуськом, скомандовал мужчина. Вставайте поплотнее. Места не так много. Андроиды последовали его приказу и один за другим проследовали на корабль. Ика никак не могла проникнуть туда незамеченной. Ее одежда сразу же выделила бы ее из толпы. От одной мысли о том, что ее могут принять за бродячего андроида и отправить на перепрограммирование, она затряслась от страха. Пригнувшись, она проскользнула вдоль коридора подальше от сотрудников склада, подкралась к стеллажу и спряталась за ящиками. Под их прикрытием она подобралась к скорддроидам, ожидавшим своей очереди на погрузку. Встав в последнем ряду за женщинойдроидом, она нащупала защелку у той на шее. Оглянувшись, Ика увидела, что уже половину погрузили на корабль. Мурлыча себе под нос, она включила андроида. Процессор зажужжал, и дроид поднял голову. У нее были светлые волосы с прядями флуоресцентного зеленого оттенка, свисавшими до пояса. Ика отбросила волосы за плечо и прошептала ей на ухо: «Приказываю тебе встать, закричать и броситься к выходу». Девушка мгновенно выпрямилась и завопила кошмарным, душераздирающим тембром. и к а бросилась на пол рядом с отключенными андроидами и запоздала убавила громкость звука на своем аудиопроцессоре. Девушка прекратила кричать и уже бежала к выходу, по дороге сбивая с ног своих братьев и сестер. Ико услышала удивленные восклицания сотрудников склада, а потом топот. Они погнались за беглянкой. Как только люди скрылись из виду, и к а вскочила и смешалась с андроидами, шедшими на корабль. Те ничего не говорили. а только смотрели на неё лениво моргая, пока она проталкивалась вперед. Простите, извините, не обращайте внимания, я просто пройду. Ого, кто это здесь? Приветик. Последняя относилась к симпатичному дроиду, очень похожему на Кая, но он отреагировал на неё так же равнодушно, как и остальные. Ну или пока. Она протиснулась дальше. Прошу прощения, могу я сюда пройти? Когда работники склада вернулись, раздраженно обсуждая испорченные индивидуальные чипы и имбицилов, которым доверяют программирование дроидов, Ико уже с комфортом устроилась в задней части корабля между двумя своими дальними родственниками и с трудом сдерживала дурацкую улыбку. Быть человеком оказалось очень весело, именно так, как она себе и представляла. Несложно было понять, почему 126 двадцать шесть лет назад правительство выбрало в качестве убежища для королевской семьи именно это место, меньше, чем в д е с я т милях от Нового Пекина, но отделенное высокими скалами, так что складывалось впечатление, будто это вообще другая страна. Здание построили в долине, окруженное террасами с рисовыми полями. Золе показалось, что их не возделывали уже много лет. И дом производил впечатление забытого и заброшенного. Ясин посадил челнок рядом с фермерским домиком, и они ступили на землю, еще влажную после затяжных летних дождей. Вокруг стояла тишина, в воздухе пахло осенней травой и дикими цветами. Надеюсь, девчонка не ошиблась, сказал Ясин, шагая к дому. Несмотря на заколоченные окна, вблизи стало заметно, что за домом присматривают. Наверное, пару раз в год сюда заглядывала специальная команда, поправляла черепицу на крыше и проверяла генератор. В случае катастрофы это место оставалось идеальным убежищем для императора. Возможно, здесь было установлено видео наблюдение, но золото всей души н а д е я л а с ь что сотрудников безопасности и без того хватало дел в такой важный день. Все равно у нас только один способ узнать об этом, ответила она и зашла за угол дома. Там в подпол вели массивные двери с металлическими створками. Если к р е с т не ошибалась, на самом деле там был не подпол, а туннель, который проходил под скалами и вел прямо во дворцовое подземелье. Зола распахнула двери, я светила встроенным фонариком ступени лестницы. Навстречу ей из темноты заблестела паутина. Зола увидела сырой бетонный пол и старинный выключатель, который должно быть включало освещение коридора или, по крайней мере, какой-то его части. Похоже, это оно, сказала Зола, оглянувшись на остальных. Торнс по-прежнему завязанными глазами опирался на недовольно хмурившегося доктора Эрланда. Им предстояла долгая прогулка. Хорошо, начала она. Ясен, в о з в р а щ а й с я на р е м п и о н и о б л е т а й город, пока не получишь от меня с о о б щ е н и я Помню. Будь настороже, если что-то покажется подозрительным, не меняй курса и жди от нас повторных сообщений. Я помню. Если все пройдет по плану, мы будем ждать на посадочной площадке дворца 18:00, а если что-то будет не так, нам придется вернуться сюда или бежать по одному из туннелей в другое. Зола остановил ее Торн. Он помнит. Она сердито обожгла его взглядом, но потом осознала, что даже если повторит все еще раз, это не избавит их от всевозможных рисков. Ясен все помнил. Они проговорили план столько раз, что выучили его на зубок. Отлично. Тогда вперед.